машинов лишь проложил тропинку до Одисабебы, а пошли по ней другие. Менелик обещал быть вождем сильной африканской державы. Англия толкала Италию на войну с Абиссинией. Близ эфиопских границ, на месте будущей Эритреи, итальянцы уже расположили плацдарм для нападения, для грабежа. Франция с Россией, наоборот, поддерживали Менелико. В порту Джибути разгружались корабли с оружием для босоногих воинов-эфиопов. Вскоре итальянцы, запылив горизонт, начали вторжение из области Эритреи. Менелик, -э обладавший крепкими нервами, послал к ним гонца со словами «Ваш дом далеко, а мой всегда рядом, подумайте об этом». В битве при Адуа Эфиопы не просто уничтожили, а перемешали с песком итальянскую армию, раздутую от спеси, снабженную новейшей военной техникой. Европа, потрясенная, ахнула, явился мститель за всю порабощенную Африку. Негус Негести, стоя на высоком холме, принял рапорт от своих расов маршалов. Кто убит, убит, кто бежал, бежал. Горячий ветер, пустынь, раздул белый бурну с минолейка, расшитый золотом. Он ударил мечом о щит и сказал, «Если на равнинах нашей страны уместятся 10 таких Италий, то Риму не следует иметь глаза больше своего желудка». Чтобы оказать помощь раненым в битве при Адуа, воинам-эфиопам, Россия срочно переправила в Абиссинию отряд русских врачей с обозом лекарств и хирургических инструментов. Это случилось в 1896 году. А через год Менелик обратился к Петербургу с просьбой открыть в Адис-Абебе постоянный русский госпиталь, который существует и поныне. Лучшая улица в столице Эфиопии сейчас так и называется «Улица русских врачей». Менелик принял в своей столице русское посольство. высказал он послу Власову, — проявили к нам такую сердечную любовь, которую никто из эфиопов никогда не забудет. Гусарский офицер Булатович, служивший в армии Миналика военным советником, писал в эти дни, как бы ни относились к Абиссинии, но за нею нельзя не признать громадной силой могущественной державы, которая в любой момент может свободно выставить двухсоттысячную армию. Италия не забыла позора Адуа, и Дуче Муссолини в 1935 году бросил на Эфиопию свои фашистские армии. На заседании Лиги наций с блестящей речью в защиту своего народа выступил министр иностранных дел Эфиопии Текле. «Можете называть меня Петром Сергеевичем?» — сказал Коварьят. «Я ведь получил воспитание в России, которую считаю своей родиной». СССР, как и Россия, всегда наш друг. Вы учились в Москве или в Петербурге? Нет, я окончил Киевский кадетский корпус. Честь имею Петр Сергеевич Коварьят, офицер Великой Российской Армии. На родине он образовал партизанское движение. Муссолини за его голову давал миллионы лир. Коварьят лично сбил три фашистских самолета. Недавно уже глубокий старец, он повидался с нашими корреспондентами, навестившими его в глухой деревушке. «Я лишь подражал вашим партизанам», — сказал Коварьят. «Подвиги русских людей в двух отечественных войнах стали для всех нас хорошим примером. Россия всегда была от нас очень далеко, Россия всегда была для нас очень близкой». Я не знаю конца жизни вольного казака Ашинова».